ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА Демиург Шамбамбукли с замиранием сердца представил свое творение высокой комиссии. «Ерунда какая!» — скривился первый. «Вы посмотрите, как у него изогнуто пространство!» «А что, даже красиво!» — протянул второй. «Это из-за тяготения, верно?» Шамбамбукли только кивнул. «С тяготением и правда вышла какая-то несуразица!» Мироздание расползалось в руках, и пришлось его скрепить первым, что придумалось. «Вообще-то интересная задумка. Оригинальная». Третий с интересом наблюдал, как планеты бегают по орбитам. «Обратите внимание, как четко все работает. А ведь не должно, по идее». «Это не по правилам», — упрямо возразил первый. «Солнце должно обращаться вокруг планеты, а не наоборот». «Но субъективно так и происходит». А яблоки? Почему они падают вниз, хотя должны улетать к горизонту? Так ведь здесь нет горизонта. Но субъективно-то он есть. Да ну яблоки это мелочь. Реки тоже текут вниз. Вот это проблема. Нет никакой проблемы. Сами гляньте. Океаны тоже внизу. Почему они не выливаются? Куда? Вниз. А где тут низ? Комиссия стала вертеть творение и так, и эдак, пытаясь определить, где тут верх, а где низ. «Знаете, а вверх ногами даже симпатичнее выходит. Звезд многовато, не люблю я эту мишуру. И сами они великоваты, пожалуй. Монументализм, причем помпезный. А очертания материков — это уже абстракция какая-то!» Шамбамбукли потупился. Вообще-то, изначально материк был только один, но потом почему-то развалился на части. Но с гравитацией это интересно придумано. Отнюдь. Я считаю, что это порочная идея. Так же, как и это новомодная сила трения. Ну почему же? Ведь все работает. Некрасиво потому что. И яблоки падают вниз. Представьте себе, сидите вы под деревом, а оно вам на голову упадет. «Да, это, конечно...» — Шамбамбукли вздохнул. Глупо было даже надеяться, что его творение заслужит наименование «Лучший из миров».